Паладин издалека. Том 3. Лорд Ржавых Гор. Прайм. Пролог. Глубоко в лесу чудовищ, во владениях великого властелина леса, лорда Холли, скручивающаяся миазма, превращала все в ад. Гнилых листьев и высохших деревьях. Повсюду по дороге в центр владения лорда проявлялись уродливые фигуры. Это были демоны низкого ранга, называемые спаун. Под освежающим летним солнцем, плохо подходящим для этого места, мы бежали по мертвым деревьям, которые напоминали мне ребра гниющего трупа. Меннелл. Его серебряные волосы трепетали. Меннел остановился, развел руки и громко воззвал к феям. «Феи всех видов! Бледные духи те, кто играет в сумерках и утреннем тумане!» Слушав его пение, позади меня я двинулся вперед со своим любимым копьем бледной луной. «Пробудитесь! Ваш нежный опекун, властелин леса, находится в опасности! Настало время вернуть ту доброту, что вам оказывалось!» Сила природы была ослаблена в этом месте, подверженным ядовитым газом. Феи здесь потеряли свою силу, и их чувство собственного «я» начинало рассеиваться, но решительный призыв Меннелла восстановил его. Даже я почувствовал, как феи начали собираться вокруг него, обращаясь к его чистому голосу. Сила природы, достаточно сильная, чтобы вызвать дрожь в моем позвоночнике, начала собираться там, где он стоял. Возьмите свои мечи, натяните свои луки, стрела саламандры, молот гнома, копье ундины, клинок сильфов. Зная, что могу рассчитывать на него, я сосредоточил все свое внимание на приближающихся спаунах, которые выглядели как смутные фигуры человека из глины, сделанного ребенком. Размахивая своим копьем, я насаживал их на него и уничтожал их одного за другим. Теперь прозвучал рок войны, эти надменные захватчики. Его заклинание подошло к концу. С помощью криков я остановил своим щитом одного из спаунов отправляя его обратно в Орду, а затем сделал огромный прыжок назад и в сторону. «Пусть Великая Четверка проклинит их всех!» Как только он закончил, на моих глазах началась буря смерти. Плывающие стрелы, внезапно выстрелившие, поразили врагов, словно залп команды из профессиональных лучников. Огромные каменные молоты, поднимаясь, сдували миазмы, а затем врезались в демонов. Из луж, оставшиеся от прошедшего дождя, поднимались водные вихри и ударили в грудь демонов. А вдалеке лезвия бушующего ветра, развев миазмы, устремились к демонам, срезаем головы. Это была полномасштабная атака элементарии, которые откликнулись на призыв Меннелла. «Уилл, вперед!» «Принял!» Мы бросились вперед, переступая трупы павших в спаунов. То, что отравляло владения лорда Холли, разрушало естественный цикл этих лесов, ждало нас впереди. Мы побежали, поднимая в воздух большие опавшие листья. Прямо перед старой каменной аркой, которая формировала вход в центр владения лорда, стояли двое демонов. Оба были похожи на скрещенных человека с крокодилом. У одного в руке был крючкообразное копье, а у второго длинный острый меч. Я подумал, что они около двух метров в высоту. Их головы были похожи на головы динозавров, а также они были покрыты жесткой чешуей и эластичной кожей, вместе с этим обладая мощными мышцами. Их длинные хвосты оканчивались острыми шипами. Они были ранга командира среди демонов и назывались враскусами. Следи внимательно за их шипами на окончании хвоста. Хорошо. Возьми того, что с копьем. Мы разбежались право и влево. Враскусы последовали этому примеру, и каждый из них выбрал для себя одного противника. Я сделал один вдох, а затем замедлился, прежде чем наконец остановиться и занять оборонительную позицию, указывая клинком своего копья прямо на враскуса. Мы были почти в пределах досягаемости копья друг друга, когда он резко остановился, словно бы он был не вполне уверен в себе. Его ретелоидные глаза мгновенно пришлись по мне. Он начал кружить то направо, то влево, несколько раз ударяя воздухом своим крючкообразным копьем. Небольшими движениями своих ног я держал себя постоянно повернутым лицом к демону, указывая на него своим клинком. Враскус зарычал. Казалось, что он был расстроен, что не мог найти брешь в моей обороне и атаковать». Сохраняя эту дистанцию между нами, я очень медленно ослаблял свою защиту так, чтобы это мог заметить Враскус и этим спровоцировать его на атаку. Конечно же, он попытался атаковать меня своим копьем, попытавшись, как он думал, воспользоваться своим преимуществом. Проворчав, я ударил его собственным копьем так, чтобы отвести его копье вниз и протолкнул Бледную Луну прямо к его жесткой груди, а затем проткнул его сердце». Демон издал затухающий крик боли, я быстро оттянул копье назад и ударил его еще дважды, не давая ему возможности для контратаки. Когда доходило до демонов подобного ранга, часто требовалось прикладывать гораздо больше усилий, чем просто нанести смертельную рану, в таком же случае для человека. Если бы я не удостоверился, что в раскус был мертв, я бы не удивился, если бы потому что он продолжил бы со мной сражаться, даже с дырой пробитой в сердце». Я вытащил клинок еще раз, наблюдая за ним. Враскус рухнул, его крупное тело упало на колени, его труп превратился в пепел и опал на землю. Я выдохнул, и голос ностальгии ожил в глубине моего сознания. «Я бы просто рванул вперед и отрубил бы ему голову». Я усмехнулся про себя, вот что сказал мой отец, Блад, когда он когда-то оценивал силу враскуса. «К сожалению, мне еще не удалось достичь подобного уровня. Я не знал, сколько еще тренировок мне нужно будет пройти, чтобы достигнуть уровня Блада. Но мне казалось, что я, по крайней мере, достаточно близок к тому уровню, что уже вдалеке могу увидеть его спину». Энергичный крик, достигший меня, сказала, что битва Меннелла была также закончена. После некоторой оценки друг друга в раскус Меннелла, защищая себя одной из рук, абсолютно уверенный в победе, рванул к нему. Но тем не менее гномы схватили его ноги сзади, заставляя потерять равновесие. Меннеллу не требовалось произносить для этого заклинания. У него была абсолютная связь с феями, и он мог использовать их так, как ему это требовалось. Это было то, что мог делать только действительно эксперт своего дела. Меннел решительно шагнул вперед и запустил в демона кинжал, а затем, направив по лезвию заклинания, вызвал взрыв внутри тела Враскуса. Существо задергалось в судорога в то время как из-за ураны выходил какой-то белый дым, а затем рухнуло. Этот бой был окончен. «Мило! Я тоже сделал это!» Меннел, не колеблясь, поднял длинный меч, когда тело демона рассыпалось в прах. Он выглядел прекрасным оружием с металлическим блеском его прямого клинка. «Алтарь Властелина Леса должен быть здесь!» – сказал я. Если демоны-командиры являются превратниками, то… М-да… Тем не менее, то, что пришло сюда, была силой, с которой следовало считаться. Мы обменялись взглядами, обострили свои чувства и шагнули сквозь каменную арку в сердце владения лорда Холли. «Окрестности превратились в вонючее токсичное болото, в то время как Мэнл наложил на нас заклинания, хождение по воде. Я повысил наше сопротивление к токсичному воздуху с помощью молитвы, сопротивления яду. Я пристально осмотрелся и увидел, что за занавесью из лесных ветвей с обесцвечивающими листьями стояло огромное старое дерево. Высотой он не так сильно отличался от окружающих его деревьев, но оно явно было толще. Фактически его ствол был таким большим и толстым, что я почувствовал себя глупо только от того, что представил, как пытаюсь его обхватить». Когда мы приблизились, его ствол выглядел словно скала из дерева. Менал. Да, это лорд Холли. Во время зимы он главенствует в этом районе. От старого дерева расходились корни, толстые, словно мосты, волнистые, словно волны океана. Они были окрашены в черный цвет, вероятно затронуты ядовитым болотом, покрывавшим землю. В окружении этих огромных черных корней стоял каменный алтарь. «Это должно быть он», — сказал Меннел. «Когда мы приблизились, я услышал, как вспыхнули словотворения. Я мог просто сказать, потому как они резонировали. Это были злобные чары. Это было богохульство. Это звучало так, словно кипящий горшок, кипящий и пузырящийся всеми отрицательными эмоциями в мире, ненавистью, негодованием, гневом, презрением, издевательством. Это были слова табу, тип слов, которые добрые колдуни хранили в библиотеках, скрытых от глаз, и которые рассматривали строго как те, которые запрещены к изучению». Они были проклятыми словами, которые могли привести к тому, что воздух и вода становятся ядовитыми, земля усохнуть, а огонь ослабеть и умереть. То, что там было, и говорила то, что нельзя было произносить. Я медленно подошел к алтарю, оставаясь внимательным к своему окружению. С искусством хождения по воде мои ноги проплывали на ядовитым болотом, и лишь создавалась рябь на его поверхности. На огромном алтаре стоял демон, его руки были широко разведены, пока он произносил слова. Выглядел он по большей части напоминая человека. У него было крепко мускулистое тело, покрыто волосами, суровое лицо, словно вырезанное из камня. Однако самое странное, в нем была пара огромных рогов, росших из его головы. Они напоминали мне рога лося. Демон посмотрел на нас и остановил свою декламацию. «Что случилось со стражами ворот?» Спокойно спросил он на западом общем наречии. «А что ты сам думаешь?» Спросил Меннелл в ответ. Посмотрев на его длинный меч в руках Меннелл, рогатый демон кивнул и пробручал, понимая. Я становился все более напряжен. «Понятно, если не ошибаюсь, вы сэр Уильям, паладин издалека». «А быстрый крылья!» Этот демон обладал интеллектом и способностью собирать и обрабатывать информацию. Этот демон был совершенно другого класса, чем те, что ранжировались как солдат и командиров. «Генерал!» – пробормотал я. «Этот рогатый демон-волшебник нас демон Демон-волшебник услышал меня и ухмыльнулся. «Значит, здесь присутствуют два благородных воина. Это все ускорит!» В тот момент, как он сказал это, я почувствовал, как вокруг нас поднимается. Мы с Менелом оба были в курсе их присутствия, но все-таки это была засада. Необычные по форме демоны появились из тени огромных корней дерева. Некоторые были сокращены помесью между козлом и быком, в то время как другие были гибридами змей и ящериц. «Они должны здесь умереть», — сказал демон волшебник Повинуясь его словам, демоны подготовились к атаке. «Меннел, с дистанции все в порядке? Более чем достаточно. Прикрой меня!» Меннел медленно коснулся одного из почерневших корней лорда Холли. «Лорд Холли! Половина близнецов и тот, кто управляет лесом с летнего по зимнее солнцестояние!» На задней стороне бледной руки Меннелла образовался узор дубового листа. Когда он положил руки на корень и закрыл глаза, Меннелл выглядел практически как священник во время молитвы. Что-то осознав Цернунас, попытался приказать демонам, но уже было слишком поздно. «Твой близнец, лорд Дуб, возложил это на меня!» Таинственная сила вытекала из его рук, прямо в корень. Хоть тот и почернел и потерял силу, но теперь от корня начался слышаться пульс, словно сердцебиение, из ствола старого дерева. «Сила, которая делает властелина властелином, я даю тебе ее прямо сейчас!» Земля медленно задрожала, а корни старого дерева начали двигаться. Они схватили ужасных демонов и начали утаскивать их в болото. Некоторое время раздавались звуки раздавленных костей и крики демонов, а затем наступила тишина. «Ты вредишь!» «Итак, лорд Дуб уже был твоим...» Цернунас наблюдал за этим с алтаря. Он быстро успокоился. Он уже сдерживал свой гнев и беспокойство, которое на мгновение заметил на его лице. «Но до тех пор... Вы не победите меня! Все останется прежним!» Цернунас пробормотал слово, и в его руках возникла лебарда. Он был явно готов к битве. «Я сделаю это!» – ответил я. «Ради этих лесов!» Я вздохнул, затем крепко схватил свое копье, после чего произнес следующие слова. «Я клянусь им на пламени Грейсфилл, богини Вечного потока!» Произнеся эти слова, я рванул к нему. В воздухе раздался рев, а Лебарда приземлилась на угол алтаря, посылая меня бесчисленные камни, и отклонил их с помощью моего щита чисто на рефлексах, защищая себя и Меннелла, который был позади меня. Прямо сейчас Меннелл был посреди передачи прав владения лесом лорду Холли, полученного от лорда Дуба. Он не был полностью беззащитен, но он был очень уязвим, и он ничего не мог поделать с этим. «Пламя, отразить тьму!» Я произнес молитву, построив блестящий барьер вокруг Меннелла. Этот Цернунос был сильным врагом, и если то внезапно перенаправить свои атаки на Меннелла, был шанс, что я не смогу его полностью защитить. Я проявил инициативу по установке этого щита, намереваясь воспользоваться преимуществом. Решение Цернуноса было в том, что он решил произнести слово «Дефума от Фла». Это была его ошибка. Тацере ос. Мои слова были произнесены наилучший момент, и с их помощью я смог наложить тишину на рот Цернуноса. В следующий момент произошел глубокий бум, и мощный шторм токсичного дыма и яростного огня разразился вокруг Цернуноса силой, которую можно было принять за взрыв. Его слово было сорвано, как я и предполагал. Единственная лучшая возможность убить могущественного колдуна, это когда тот произносит большое заклинание. Этому научил меня Газ. Длинные заклинания были неспособны, «Что-то сделать, если вы не будете уверены, что сможете произнести их полностью». Но казалось, что мой оппонент также ожидал этого шага. Когда дым разделился направился в две стороны, я выбрал правую часть и побежал к Цернунусу, ударив копьем в туман. Раздался дикий виск ударом металла металл. Алибарда и копье столкнулись друг с другом застонали, подавляя друг друга. «Хм, ты мгновенно смог переключиться со средоточения на молитве, чтобы понять природу моего слова и прервать его. Очень хорошо, очень хорошо!» Порывы ветра и дым рассеялся, я нахмурился. Я вообще не наблюдал никаких явных ран на цели Цернунаса. Вероятно, у него было практически полное сопротивление яду и огню, или, может быть, это был магический феномен. Я догадался, что причина, почему так спокойно начал произносить то заклинание, была в том, что он просто не боялся последствий. И если он мог произносить подобные вещи, тем лучше. Но что было делать с этим дымом, даже если он не оказывал на него воздействия? Это было для него беспроигрышное решение, потому что он стал использовать дым, чтобы еще ближе подойти ко мне. Он знал, что у него чрезвычайно сильное сопротивление к яду, и он также знал, что я могу использовать благословение и магию, Он хорошо просчитал ситуацию, так что было неудивительно, что он был сложен. Вероятно, было бы правильным его назвать сильным противником, но у меня были свои способы справляться с сильными противниками. С агрессивным криком я вложил всю свою силу в руки, пытаясь продавить алебарду. Взятый врасплох церну нас хмыкнул и начал сопротивление с помощью собственной силы. Если у него было столь высокое сопротивление магии, мне просто следовало все решить в ближнем бою. Удар клинком был эффективен даже против высшего короля демонов, с которым когда-то сражался Блад и его союзники. Я не мог себе представить, что существовал демон с еще большей защитой. У этого демона было физическое тело, как и любое другое. Оно было подвержено каким-либо физическим атакам, будь то рубящее, дробящее или колющее. Наше скрестившееся оружие резко разлетелось, и мы оба отпрыгнули назад, а затем началось яростное сражение, где мы вдвоем бегали по корням, столь же широким, как дороги, и обменивались ударами. Наши позиции менялись местами и смещались головокружительной скоростью, а атаки приходили со всех сторон. Даже сверху и снизу, прежде чем мы снова столкнулись лицом к лицу, столкновение металла о металл еще сильнее, чем перед этим. Копьё Элибарда столкнулись и застонали, когда мы оба пытались вытеснить имя оружия другого. Вздулись вены на его широкой груди и мышцах. Я занял твёрдую позицию, сжал губы, напрягаясь, и постепенно моё копьё начало одолевать Элибарду. «А, ты человек!» Цвет покинул лицо Цернуласа. Я подумал, что это был ужасный вопрос, это было не иное, как результаты моих тренировок. Медленно дыша, я надавил еще сильнее. Церну нас испустил отчаянный рев и попытался внезапно применить свои силы в другом направлении. С помощью ног он попытался сделать круговое движение, попытавшись скрыть свою неполноценность в силе с помощью этих движений. В ответ я надавил еще сильнее, полагаясь только на мои мускулы. Вероятно, у него не было большого опыта в соревновании чистой силы, а я не собирался пользоваться какими-либо трюками, когда неопытность и неуверенность противника была очевидна. Я использовал на полную свои натренированные мышцы, чтобы давить и давить, пока не стал его полностью контролировать. Теперь пришло время использовать техники. С криком я выдернул копье в сторону, копье направилось вверх, а его лезвие застыло непосредственно между огромными рогами демона-волшебника. Точно так, как я и предполагал, взгляд полный шока возник на его лице. Я сознательно не применял достаточно силы, чтобы сокрушить его, вместо этого я ударил под конец по его длинным лосиным рогам по направлению вверх. Теперь, если бы из головы гуманоидного существа вырастали пара длинных рогов, и эти рога кто-то силой пытается выдернуть вверх, то что бы случилось с шеей этого существа? Ответ на это – она очень легко сломается и вывихнется. Это была просто физика, и было маловероятно, что Цернуна что-то смог бы с этим поделать. Я зацепился лезвием за его рога и потащил демона к себе. Он споткнулся, потому как я тянул его за рога, а его шейные позвонки были вырваны, он не мог сохранять свое равновесие. Существует тесная связь между вашим чувством равновесия и углом вашей шеи, потому что внезапно становится трудно балансировать на одной ноге, когда вы смотрите вверх. Все это не требовало никаких экспериментов, чтобы получить ответ на вопрос, может ли человек сохранить равновесие, когда его шея насильно вывихнута. Я повалил демона на землю нисходящим движением копья. Копье было не просто колющим оружием. Древко, что было у меня в руках, было более двух метров в длину и выдерживало столкновение с силой если бы я взмахнул им изо всех сил, то эта сила вместе центробежной объединились бы и сделали бы мое копье ничем иным, как мощным дробящим инструментом. Я ударил им вниз. Я слышал и почувствовал, как черепы рога демона ломаются под этим ударом. В Лизу раздался рев боли. Даже когда Цернуна сделал безумную попытку отступить, в конце концов, он был генерал, но это сопротивление уже было недолгим. Когда я убедился, что демон превратился в пепел, я подобрал оставшуюся у него алибарду. Мэннел к тому моменту уже завершил свою работу. Фью! Я этого не заметил, потому как был невероятно занят, но он выглядел сильно измученным. Его серебристые волосы подскнели от грязи, и хоть я не видел, что происходило, даже его щеки выглядели немного впавшими. На этот раз Мэннел был самым утомленным, поэтому, вероятно, это было естественно. Все это началось в день летнего солнцестояния, когда вне сезона расцвели подснежники. Тем временем, несколькими днями позже, сложилась совершенно своеобразная ситуация, когда все фрукты вдруг перезрели и начали падать с деревьев, а некоторые деревья очень быстро росли, либо также быстро усыхали, и в конечном итоге, даже дикие животные феи сходили с ума и находились в хаосе. Меннелл быстро заметил, что что-то не так, и сказал мне с кислым взглядом на лице, что лес находится в беспорядке. Поскольку в то время мы случайно останавливались в Айтселлс, Его превосходительство Этель попросил нас разрешить ситуацию, а мы согласились. В итоге мы направились во владение лорда Дуба. Согласно Меннелу, леса в этом районе управлялись от зимнего солнцестояния до летнего солнцестояния лордом Дубом, а с лета до зимы лордом Холли. Он сказал мне, что в зимнем солнцестоянии, в день, означающий поворот к весне, когда солнце восстанавливает свой блеск, лорд Дуб берет на себя власть от лорда Холли. Затем солнце поднимается и садится, и когда оно достигает летнего солнцестояния, в день, когда заканчиваются все его лучшие дни, лорд Дуб снова возвращает свои права лорду Холли. То, как он описал это, это были отношения между двумя великими и древними близнецами, также называемыми королями-братьями, которые поддерживали природный цикл в этих лесах. Вот почему мы направились к лорду Дубу. Естественный порядок лесов нарушился, когда прошло летнее солнцестояние. Поэтому, рассуждал Меннелл, лорд Дуб по какой-то причине не передал свою власть или, может быть, находился в том состоянии, когда он не мог передать ее. Но это оказалось не так. В другой области леса появилось воплощение лорда Дуба говорила с нами, и оно сказала что проблема в лорда Холли, который находится в таком состоянии, когда он не мог принять власть над лесом. Из-за этого лорд Дуб сказал, что власть оставалась с ним слишком много циклов солнца и луны, а в лесах начали возникать некоторые аномалии. Власть, которой обладали близнецы, была могущественной и принесла бы только вред, если бы она попала в надлежащие руки в ненадлежащее время. Не прошло бы много времени, прежде чем лес подвергся критическому удару, такому сильному, что он повредил бы ему». Да так, что тот не смог бы полностью оправиться на долгие годы. Я спросил, есть ли способ отказаться от власти, и лорд Дуб ответил, что ее нельзя отменить, пока кто-то не проявит себя достаточно сильным, чтобы быть готовым принять ее, как это сделал для него лорд Холли, и поскольку он лорд Холли. Его голос звучал так, словно он отказывался от всего и принял свою гибель. «Тогда оставь это мне!» Яростно сказал Меннел. «Великий лорду пожалуйста, возложите на меня в свою власть!» Но воплощение лорда Дуба сказала ему, что это невозможно. «Возможно, это могло бы сделано, — сказал он, — если бы Меннелл был одним из самых ранних поколений эльфов. Созданный богом самой феи Рей, Сильфи, собственноручно. Но то, как он полукровка с его получеловеческой кровью, он не продержался бы больше месяца, неся бремя власти леса. Если я смогу продержаться целый месяц, это будет отлично. Мы вдвоем решим все остальное». Лорд Дуб некоторое время молчал, а затем сказал но если лорд Холли уже потерян, твоя душа разрушится через месяц». «Да, наверное, так и будет. Почему ты готов зайти так далеко?» «Потому что я поклялся искупить свои грехи и жить правильно, не оглядываясь назад». Не было никакого намека на замешательство в голосе Мэннелла, когда он рассказал об этом лорду леса. «Это был обед, который я дал великому богу через моего друга, который спас душу того, кому я был обязан». «Вот и все, никаких других причин». Лорд Дуб снова замолчал, после долгого умолчания. Самовыдвижение Меннелла заслужило его одобрение, и он заявил, что проведет испытание для Меннелла. «Это испытание – секретный обряд леса. Ты – сильный воин, обладатель волшебства, агент бога пламени, ты не имеешь права присоединиться к нему». «Я понимаю это», – сказал я. Мы с Меннеллом посмотрели друг на друга, я кивнул ему, затем повернулся к лорд-дубу и сказал, «Я подожду. Прямо здесь столько дней, сколько потребуется. Это не займет много времени, братишка». Минул засмеялся и сказал: "Не тревожится". Я кивнул, а затем повернулся к Лорду Дубу и сказал: "Я подожду прямо здесь, только дней, сколько потребуется". Я никогда не узнавал, что там было и сколько трудностей пришло вытерпеть, Мэннелл или что ему пришлось преодолеть. Но после того, как я терпеливо прождал одну ночь, он вернулся утром с усталым лицом, но с гордой улыбкой, несмотря на это. После этого мы немедля отправились во владение Лорда Холли. Остаток нашего путешествия прошел удивительно быстро. Теперь, когда Мэннелл получил власть над лесом, ни одно дерево или куст не препятствовало его пути. Во владениях Лорда Холли мы обнаружили демонов уничтожили их, и все, как это было до настоящего момента. У меня возникло чувство, что проблемы, вызванные демонами, проявятся здесь снова, были те, с которыми мы справлялись самостоятельно, и другие, о которых мы только слышали о других искателей приключений, после того, как те решали иные. На самом деле были различные виды инцидентов, но теперь, когда все закончилось на демонах, которые способны были пройти в область владения лесного лорда и проклясть его, я почувствовал, что все стало намного серьезнее. Поскольку я задавался вопросом, что за всем этим было, мой разум был заполнен туманным чувством чувством тревоги, которую я не мог выразить словами. Это было похоже на то, что я что-то упустил, но я понятия не имел, что именно. Мои мысли были прерваны голосом. «Вы дети человеческие!» Я посмотрел на фигуру другой личности на алтаре. Подожди. Что это за личность? У людей не бывает кожи, словно кора, и у них конечно не было листьев, растений и плюща вместо кожи лица и волос на голове, но мы с Меннеллом уже были знакомы с подобной внешностью сущности. Воплощение Лорда Дуба выглядело очень похоже. «Я Лорд Холли!» Сказала инкарнацию уважительным тоном. «Истинно, я благодарю вас и воздаю вам должное за доблесть в устранении тех наглых захватчиков» а также за вашу храбрость в для передачи власти. Но сначала я должен восстановить порядок в этих лесах. Момент, если не возражаете. Воплощение лорда распростерло руки, а затем из рта полились слова, которые я не понимал. Эти слова были вероятно еще одним из секретов леса и могли бы даже совершенно неизвестны людям. Через некоторое время, как он начал зачитывать, земля постепенно начала грохотать. Дрожь, что исходила от старого древа, известна как лорд Холли, можно было ощутить по всей области. Она продолжалась некоторое время, а затем постепенно В тот момент, когда она перестала ощущаться, произошли изменения. Струи чистой воды начали биться из токсичного болота, которое нас окружало. Мэнелл мог бы сделать нечто подобное, когда обладал властью над лесом, но никак не подобного масштаба. Яд был сбит силой цунами, и мгновение ока он был разбавлен ничто. Многие деревья поддались проклятому яду и усохли, некоторые трагически упали, другие умерли стоя. Но теперь от них начала идти жизнь, и они прорастали прямо на моих глазах, превратившись в саженцы. А потом во взрослые деревья и расцвели всеми цветами лета Свежий аромат вытеснил неприятный запах. Растения, цветы и грибы начали возникать вокруг деревьев. Жизнь леса вернулась на поврежденную ядом землю. Росли листья, плясал ветер и сквозь деревья мерцали лучи солнечного света. Вау! Как будто посмотреть фильм, который идет на ускоренной прокрутке назад. Это был вид возрождения, который потрясал душу. Даже Меннелл был очарован этим. Властелин лесов, да? Он использовал эту сумасшедшую силу, словно на естественная часть его тела. Меннелл стонал от боли каждую ночь, пока владел этой силой. Даже несмотря на то, что едва ее использовал, просто факт удержания подобной силы вызывал у него сильнейшую боль. Такую, что даже мои благословения не могли облегчить ее. Меннел слегка пожал плечами, приняв это как разницу между человеком и лордом леса. Но тогда заговорил лорд Холли, полностью завершив свое зачитывание. «Это и твое будущее, ребенок человека и феи». Эти слова, казалось, ошеломили Меннелла. Наконец он сказал «Что?». «Сила леса некоторое время жила в твоем теле. Хоть она и теперь ушла, твоя кровь, человека и фей теперь начала склоняться в сторону фей Что значит, что неуклонно становится более подходящим для властелина леса». «Хэ?» Я застыл от удивления. «Не волнуйся, это не столь быстрое изменение». «Легче сказать, чем сделать», — подумал я. А Менелл все еще выглядел оцепеневшим. «Ммм, что с ним будет?» — спросил я. Лорд Холли ответил, «Но Менеллу». «Если ты не будешь пренебрегать своим обучением, ты проживешь намного дольше, чем столетия, а затем станешь новым властелином леса». Примерно в этот момент Мэнел очнулся. Меннел хлопнул себя ладонью по лбу, как будто он что-то вспомнил. «Теперь, когда вы упомянули об этом, еще в моем старом доме я слышал, как один из самых старых эльфов один раз говорил об этом. Эльфы известны как властелины леса, благодаря взаимодействию с ним. И когда их жизнь подходит к концу, они уходят в лес, прежде чем покинуть этот мир. Их тело становится диким животным или валуном, либо же деревом. А их душа становится властелином, что управляет лесом. Да, ты заключил контракт с моим братом Лордом Дубом. Это не то, что на самом деле я сделал». Как бы то ни было, это означало, что ты принял власть над лесом, саженец. Могу я отказаться? Это возможно. Ты можешь умереть как человек, если на то будет твое желание. Ясно. Не думай об этом сейчас, но одажды, придет время. Меннел кивнул, его нефритовые глаза пристально смотрели на на леса, а его выражение его лица было серьезным. «И тебе, человеческому ребенку, последователю пламени, есть кое-что, что я должен тебе сказать». «Лорд Холли повернулся ко мне. Ты, наверное, знаешь о горном хребте на западе отсюда, богато красно-коричневым камнем. Вы имеете в виду ржавые горы? Говорят, что они приобрели такой цвет из-за богатого месторождения красной железной руды. Да». Инкарнация Лорда кивнула и открыла свой рот, затем последовал поток флюидов и предчувствий леса. В будущем не столь далеком для вас, огонь катастрофы разгорится в горах ржавчины. Этот огонь распространится, и эта земля может быть уничтожена. Этот демон-волшебник также пришел из этих гор ржавчины. Эта земля теперь является логовом демонов, котором властелин миазмы и проклятого пламени дремлет на золоте горных людей. Борис или прими, это будущее, будь готов, ибо этот день скоро настанет». Слова, сказанные устами Лорда Холли, накрыли своим весом пророчество окружающую область леса. «А разве ты не собираешься ничего с этим делать?» – спросил Меннел. Однако ответ Лорда Холли поставил его в тупик. «Если я погибну, это тоже судьба. Кажется, он был пассивным по своей природе. Лорд Дуб был точно таким же. Для нас огонь разрушения приводит к перерождению. Люди могут снова исчезнуть с этого континента. Демоны будут процветать. Властелине Чистивого Огня реветь, как он этого хочет. Это все неважно Леса будут жить дальше». Повсюду росли новые деревья, которые проросли из тех, что упали и развелись по ветру, потому что больше ничего не нужно было объяснять. Итак, человеческий ребенок, саженец, это предупреждение, а также мой долг. Это был его долг перед нами, теми, кто исправил проблемы с передачей власти над лесом и сражался, не требуя вознаграждения. Я обещаю вам этой осенью щедрый урожай. Вместе с этим инкарнация лорда Холли исчезла. Властелин леса, господи вдвоем мы разговаривали по пути назад когда мы обычно путешествовали с смэннолом полис он использовал свои элементальные штучки чтобы перед нами расступились деревья и открывали для нас удобный путь но тот маршрут что он выбрал сейчас был совершенно не похож на обычный он нырял за деревья между большими валунами ведя меня тропинками с нереальными пейзажами со сверкающими золотом феями сюда а ты уверен Не волнуйся, я могу сказать, э, точно могу рассказать. На границу между невидимым миром, населенным теми, кто не был человеком и не появлялся в том мире, в котором жили, мы были волшебные тропы. Они были тайной леса, и любой человек, который бы заблудился и набрел бы на них, столкнулся бы с большими последствиями. Мейнелл проходил через эти трупы одну за другой, как будто они просто бы укорачивали расстояние. Воздух здесь был прохладным, и казалось, что сверкает сам ветер. Ночью день сменяется с головокружительной скоростью. Листья деревьев извивались, словно живые существа, и были еще более насыщены и богаты цветом, чем во время сезона расцвета новых листьев. А когда упала тьма, она была глубже любой ночи в переходящем мире. Блестящие феи моргали в темноте, когда они смесь и, смеясь, перелетали с места на место. Я не мог отрицать, что это было просто фантастическое зрелище, но... Если я потеряю тебя из виду, у меня будут большие неприятности. Со всех сторон я слышал сладкий, но зловещий смех фей. Не весь смех, что я слышал, был доброжелательным. Некоторый смех был угрожающим для людей, а другой был оскорбительным и насмешливым, как будто бы он появлялся из тревожных сказок. И это было действительно страшно. Неожиданно вокруг нас образовалась мощная концентрация маны. Даже моя кожа начала покалывать, когда я попробовал использовать мощное слово. Я сглотнул. «Не беспокойся, я не собираюсь терять тебя из виду. Даже если ты заблудишься, я смогу найти тебя и вернуть обратно. и Я не знал, что ты можешь сделать это. Теперь да. Эх, я не слишком доволен этим, если честно». Казалось, последствия того, что в нем пребывала сила леса, еще сохранились в нем. В первую очередь, он был талантливым элементалистом, а теперь он еще поднялся на несколько ступеней выше. Или, может быть, правильно сказать, что его подтянули? «Я сам планировал попасть туда», – пробормотал Меннел. «Казалось, что это все выглядело сложно. Эх, но все-таки сила власти, переданная мне или нет? Я просто должен привыкнуть к ней и сделать ее своей, точно так же в окончании, как всегда». Мэнелл очень быстро принимал все и адаптировался. Должно быть, он думал, что сила – это власть, независимо от того, получил ли ты ее от кого-то или достиг самостоятельно. И единственный вопрос – можешь ли ты ее эффективно использовать, когда ты захочешь? Ну, такую вещь, как сила, я могу пойти испытать ее одну за другой. Реальный вопрос заключается в том, как в этом становлении властелином леса. Какое у тебя на это мнение, Уилл? Это очень невероятно, но мне кажется, я даже не знаю, что и думать. Вот что я думаю – «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Я не мог видеть ничего особенного в профиле Мэннелла, когда он шел рядом со мной. Как обычно, он шел в обычном темпе, иногда оглядываясь, дабы убедиться, что вокруг нет ничего необычного. Дольше, чем столетия, как сказал Лорд Холли. Мы говорим о том, что моя жизнь окончится через 200 или может быть 300 лет, а может быть еще в более далеком будущем. Мир, который так далеко в будущем. Мне это было трудно представить. К тому времени я уже буду мертв». Мэннел кивнул. Я буду следить за твоей могилкой, посмотрю, как играют твои дети и внуки. Ну, тогда я буду очень доволен, подумай об этом». «Ты планируешь делать все это?» «Черт побери, конечно, ты сделал очень многого для меня». Он даже не колебался. «Я понятия не имею, как реагировать на что-то подобное, но я мог сказать точно одно. Он говорил это серьезно, поэтому я просто торжественно кивнул и не стал шутить в ответ. Но, эх, когда все это закончится, возможно, эти горы леса станут не таким уж и плохим местом, чтобы здесь жить». Я тихо слушал его, задумавшись. Полуэльфы должны выбрать один или другой путь в конечном счете. Образ жизни эльфов существовать в лесу, вечно жить в гармонии с водой и землей, как что-то вроде феи или образа жизни людей, горящих ярким пламенем, как ревущий огонь, исчезающий с дуновением ветра. Мэннелл сказал, что подобный выбор был судьбой всех, кто родился между двух раз Я исчезну в лесу, стану древним деревом, как вот эти, посмотрю, чего ты достигнешь, а также, чем это закончится. Замедленно увяну и упаду, возвращаясь в великий круг. «Звучит, как для меня так неплохо». Он рассмеялся. «Ты как-то сказал, только умираем мы чувствуем жизнь» в одной из своих проповедей. «Знаешь, это та часть, где все очень некомфортно и неудобно». «Что? Что ты имеешь в виду? Я все сделал в лучшем виде. Ну да, я сказал это». «Жизнь длинна. То, как я думал об этом, только то, что однажды я споткнусь и умру, и на этом все». Я раньше этого не чувствовал, но теперь наконец-то я понял, что именно ты имел тогда в виду. В конце концов, жизнь всегда возвращается к смерти, поэтому, начав думать, как я хочу умереть, ты неизбежно придешь, как я хочу жить. Я хочу посмотреть, чем закончатся твои достижения, и чтобы сделать это, я даже готов к тому, чтобы изменить то, как я живу, если это понадобится. Он неловко мне улыбнулся, это заставило что-то сжаться в моей груди. Знаешь, я, возможно, не смогу сделать что-то такое большое, понимаешь? Ты шутишь? Мэйнл не смог рассмеяться и пожал плечами. «Как думаешь, что ты сделал с тех пор, как повстречал меня? Ты убил голыми руками Виверну, ты убил Химеру, ты яростно воспевавший трубадурами с несколькими историями приключений с твоим именем, а теперь ты убил демона класса Генерал, причем убил его один на один. Ты уже стал легендой». Я готов поспорить, что у тебя опять будет такой же отсутствующий взгляд, когда ты сделаешь что-нибудь еще. Он грубо похлопал меня по спине. Я буду сражаться рядом с тобой, и если я пройду свой путь до конца, я завершу его и исчезну в глубине леса. Конечно же, я скажу что-нибудь потрясающее и запоминающееся перед тем, как исчезнуть. Ты станешь легендой. Мы оба неплохо, да? Ну да. Это звучало так, как будто это был веселый план на будущее. Конечно же, всегда было возможно. Один из нас умрет в бою, а если это произойдет, я не знал, кто из нас уйдет первым. Но если бы мы выжили, я бы, конечно, ушел раньше Мэннелла. И не было никакого способа обойти это. Эта мысль заставила почувствовать себя одиноким, и мне стало жаль, что я должен был его покинуть. Но если он может так улыбаться, представляя будущее, как оно будет происходить, должно быть это было неплохо. Скажи, Уилл, как ты хочешь уйти? «Ну, я еще решил, как это сделал ты». Глаза Мэннелла немного округлялись, как будто он нашел это удивительным. «Знай тебя, я думал, ты уже все распланировал. Дело в том, я тяжело вздохнул. Я думал об этом, но все так быстро меняется». Закричал я в отчаянии. Я покинул свой дом, так и в следующий момент я паладин. Я снова моргнул, и я феодал, и все поддерживают меня, и, судя по всему, песни пчелки уже достигли континента на севере». При таком темпе не могу представлять, где я буду через 10 лет. Мэйнл согнулся в безудержном хохоте. Человеческие жизни короткие и интенсивные, но ты действительно двигаешься крайне экстремально. Думаю, это судьба героя. Я приму титул героя, если придется. Мне просто жаль, что не могу спланировать правильный план для своей жизни. Герой, что планирует свою жизнь, это так сложно представить, что даже немного смешно. Как жестоко. Мы немного поподкалывали друг друга и вместе смеялись. Затем неожиданно Мэннел остановился. Словно проверяя что-то, он уставился на пространстве между двумя деревьями, где ничего не было, кроме кромешной тьмы. Вот оно серебристо полуэль встал между двумя деревьями. Когда он это сделал, они раступились, словно давая ему дорогу. Затем пространство замерцало, словно поверхность воды, или нагретый восходящий поток воздуха, а также подул ветер. Ведомым меннелом я шагнул в это мерцающее пространство. К давене я почувствовал странные ощущения, похожие на всплытие. А затем сразу после этого мой обзор расширился. Хе? Вокруг меня не было никаких деревьев, дымки или темноты. Подняв глаза, я увидел яркий солнечный свет летнего солнца, висевшего посреди неба. Надо мной было яркое голубое летнее небо с кучевыми дождевыми облаками вдали. Я опустил взгляд. К горизонту извивалась дорога. С ее обеих сторон, деленной на секции поля, создавалось лоскутное одеяло из красивых естественных цветов. Подул ветер, и огромные поля пшеницы заколосились. «Подожди, это... не может быть! Мы вне леса чудовищ! Это пшеничная дорога! Всего за один день...» Я огляделся вокруг после того, как сказал это, но это точно была та самая пшеничная дорога, с которой я был знаком. Но эти владения находились в самой глубокой части леса. Они были в десятках километрах отсюда, если бы это был полет ворона, а может быть и сотни. И я понятия не имел, как мы прошли весь этот путь всего за один день. Это все тропа феи. Хотя мы не можем перемещаться по ним, куда я хочу, только в те места, что мне уже известны. Если бы ты мог, ты был бы оружием войны. Вау, секреты леса пугают. Я вспомнил, как Блад поучал меня». Никогда не вступая в бой с эльфом в лесу. Затем, сделав еще один шаг, я вдруг понял. Разве это не то самое место, где после встречи с тобой мы вышли из леса вместе с пчелкой Тонио? Ну да, так и есть. Возник порыв ветра. Я услышал, как шелестят до поля колосья пшеницы. Уже прошло два года, как мы встретились. Эх. Я отправился в мир из города мертвых. Нашел друзей, поверг виверну, стал паладином и победил демонов и химеру. Но мой путь еще не закончился на этом. Длинный, но все же короткий. Это был вихрь моей жизни. По солнцестоянию мне было 17%.